Глава 16 Колыбельная. Аделина Дэвис. Мы ужасно медленно двигались вдоль берега, пристально всматриваясь в окружающую местность. Вдруг я услышала слабое, но прекрасное пение. Это невозможно. Но... Это пение... Оно было так похоже на колыбельную, которую мне пела мама. Да, точно, это именно ее голос. Я отпустила руку Альберта и стала озираться по сторонам, пытаясь понять, откуда идёт звук. Мой временно глухой друг пытался что-то спросить, но я не разобрала ни слова. Да и зачем? Какая разница, что он хочет сказать? Сейчас важно только одно — понять, откуда исходит звук, чтобы найти маму. Я побежала туда, откуда раздавалось пение. Альберт схватил меня, что-то кричал, глядя мне в глаза. Я со всей силы, на которую только была способна, оттолкнула его. Кажется, Альберт упал, но зато больше не мешал мне. Я понятия не имела, куда конкретно направлялась. Мне просто нужно было быть ближе к маминому голосу. Я чувствовала его в глубине души. Эта колыбельная была моим внутренним компасом, указывающим путь. Сердцебиение громко звучало в ушах. Я двигалась быстрее, чем когда-либо. Я не могла сдаться, не могла остановиться, потому что мама ждала меня. Наконец вдали я увидела ее силуэт. Я даже не сразу поверила своим глазам. Но это была мама. Она сидела на краю, залитого светом куска земли, у самого болота. Внутри меня кипела смесь радости, облегчения и возбуждения. Всё, о чем я могла думать, — это желание оказаться как можно ближе, обнять и почувствовать материнское тепло. Я рванула к ней, преодолевая последние метры, словно это была самая важная гонка в моей жизни. Как только я оказалась совсем рядом, мама сразу улыбнулась и протянула мне руку приглашая подойти ближе. «Мама?» «Да, доченька», услышала я ответ. Я осторожно прикоснулась к протянутой ко мне ладони. Я ощутила странный холод в сердце. Чувство опасности закралось в моё сознание, заставив меня на долю секунды вернуться в реальность. Я подняла взгляд от наших рук и посмотрела в знакомые до боли глаза матери, в те самые глаза, которые всегда наполняли меня любовью и нежностью. Всегда, но не в этот раз. Сейчас они смотрели на меня с холодом и равнодушием. Я отшатнулась, опустив руку этой женщины. Она с удивлением посмотрела на меня. И я опять услышала колыбельную, которую все эти годы после смерти матери только и мечтала услышать вновь хотя бы раз. Однако теперь в моей голове звучала не только эта музыка, но и недавние слова Абраксаса. Душа любого существа видна в его глазах. Демон был прав. В этих глазах я не вижу душу моей матери. Это кто угодно, но не она. Как только я чётко осознала эту горькую правду, мягкие черты лица моей мамы стали искажаться. Сначала глаза и волосы изменили цвет. Кожа стала бледной, затем на руках сирены появились когти, а все тело покрылось чешуей. Вместо ног теперь я видела самый настоящий хвост с кучей шипов на нем. Из губ этого существа стали вылетать жуткие стоны вместо прекрасной музыки. А на ее шее, на шее висел такой важный для меня ключ, которого я раньше не замечала. Меня охватила жуткая паника, но я изо всех сил постаралась не дать понять, что вижу перед собой настоящую тварь. Я прекрасно осознавала, что ни драться, ни бежать смысла нет. Сирена намного сильнее меня. Единственный шанс спастись — использовать эффект неожиданности. Я улыбнулась и медленно потянулась к лицу твари, делая вид что хочу дотронуться, а затем резко схватилась за крюч силой дернула его вниз, сорвав с шеи твари вместе с цепочкой, которой он был привязан. На лице сирены на какое-то мгновение отразилось изумление, чем я и воспользовалась. Собрав всю волю в кулак, я оттолкнула сирену в сторону болота. Она отлетела, издав душераздирающий вопль который растворился в шуме болота, куда тварь и упала. Я сразу же развернулась и побежала обратно, не желая проверять, что происходит за моей спиной, и не гонится ли за мной сирена. Я старалась двигаться в сторону, откуда, как мне казалось, я и попала сюда. Альберт должен был быть где-то там. Я бросила его одного, и теперь мне оставалось только надеяться, что с моим другом ничего не случилось. Когда я увидела на земле брошенный сундук, сердце забилось от страха и тревоги. Именно в этом месте я видела Альберта последний раз. Я моментально опустилась на колени рядом с находкой, чтобы осмотреть ее. Увидела несколько царапин, которые были на том самом ящике, который нес мой друг. Значит, его точно обронил Альберт. Я открыла сундук ключом, который только что смогла достать. Внутри, как и должно было быть, лежала конфета в золотой обертке, которую я запихнула в карман. Встала с земли, перебирая в уме всевозможные варианты, где сейчас мог быть Альберт. Думать о том, что с ним случилось что-то непоправимое, я даже не собиралась. Мой друг точно был жив, иначе быть не могло. Но ему была нужна моя помощь. Как минимум Альберту был нужен сундук который теперь находился только у меня. Скорее всего, мой друг пошел за мной, когда я бросила его и ринулась на голос матери. «Значит, нужно возвращаться». Эта мысль заставила содрогнуться. Встретиться еще раз с сиреной мне хотелось сейчас меньше всего на свете. Но какой у меня был выбор? Я решительно направилась обратно к болоту. Практически сразу я услышала песню, по-настоящему волнующую и завораживающую, но в этот раз у певицы обмануть меня не выйдет. Следуя в направлении звуков, я аккуратно и настороженно приблизилась к тому самому месту, откуда только недавно сбежала. И там, среди высоких камышей и трясины, я увидела всю ту же сирену, с которой уже сталкивалась. Только теперь жертвой эта тварь выбрала Альберта. Он уже был в нескольких сантиметрах от сирены и держал ее за руку. Без раздумий я бросилась вперед с отчаянным криком в надежде, что он поможет заглушить опасное пение или хотя бы переключить внимание хвостатой твари с моего друга на меня. Частично сработало, однако лишь ненадолго. Альберт отпустил руку сирены, но даже не попытался отодвинуться или оттолкнуть ее. Сама же хвостатая тварь и вовсе не обратила на меня внимания. Огляделась вокруг в поисках чего угодно, чем можно отвлечь ее от моего друга, и заметила несколько довольно крупных камней рядом с собой. Бросила сразу два подряд, пытаясь попасть в сирену. Почуяв угрозу, хвостатая тварь наконец-то меня заметила. Она резко повернула голову в мою сторону, а я тем временем уже запустила еще два острых камня прямо в сирену. Один из них попал точно в цель. Порезал щеку. Сирена взвыла от злости, но прежде чем бросилась ко мне, ударила Альберта в живот. Ее когти прошли прямо сквозь него, оставив после себя зияющую рану. Мой друг осел и стал заваливаться вперед. Сирена отбросила его в сторону, как тряпичную куклу, а сама устремилась ко мне. Я попыталась ещё раз попасть в неё камнем, но тварь легко от него увернулась. Тогда я сняла с пояса один из сундуков, к которому остался привязан достаточно длинный кусок ткани. Да, довольно лёгкий и небольшой по размеру деревянный сундук. Не самое лучшее оружие, но другого у меня не было. Я стала силой размахивать им, пытаясь попасть в ужасное хвостатое создание. Сирена с легкостью уклонялась от моих попыток ее задеть и, казалось, смеялась надо мной. Каждый мой удар, каждое мое движение становились все более отчаянными, но результата не приносили. Тварь просто продолжала улыбаться и играть со мной, словно наслаждаясь моей беспомощностью. Внезапно сирена потеряла равновесие и упала на землю, издав приглушенный стон. Но я ведь даже не попала. А тем временем эту тварь что-то очень быстро потянула назад, прямо в болото. Она даже не успела попытаться схватиться за что-то, чтобы удержаться. Брызги грязной воды взметнулись вокруг сирены, расплескиваясь и растворяясь в воздухе. Я подошла ближе, в изумлении глядя на происходящее. В воде боролись две сирены — обвивая друг друга своими хвостами. В любое другое время я бы с удовольствием осталась наблюдать за этим зрелищем, но сейчас меня волновал только Альберт. Я подбежала к нему и с облегчением поняла, что парень еще дышит. Быстро достала из кармана конфету, запихнула ему в рот и заставила проглотить. Несколько мучительно долгих секунд ничего не происходило, а потом, Ошейник Альберта засветился синим цветом, и мой друг исчез. Слава богам, я точно видела именно синий, а не красный. Значит, есть надежда, что он жив. Абраксос ведь обещал, что человек, съевший конфету, сразу же окажется в спальне. Вот только если уже там необходимые Альберту лекарства. А самое главное, если тот, кто их ему даст. «Сколько же за тобой побегать пришлось?» Услышала я женский голос позади себя. «Точнее, поплавать». Я осторожно развернулась и увидела перед собой сирену, только недавно утащившую свою хвостатую сестрицу в болото. У этой твари чешуи на теле практически не было. Был только огромный синий хвост, оканчивающийся на уровне груди. Темные волосы, абсолютно нормальное лицо. Долго пялиться будешь? Меня твой суженый прислал. До конца вашей игры еще почти 10 минут. Так что давай, пошевеливайся». Ничего не поняла. Она разговаривает, как обычный человек. «И явно чего-то от меня хочет. Ее прислал кто-то из демонов. Абраксос? Кто прислал? Пошевеливаться? Райанхарт, естественно. Или у тебя за это время и другие истинные появились?» Если успеем добраться до противоположного берега, сможем уйти. Допустим, король действительно как-то уговорил Сирену помочь. Но что значит «сможем уйти»? Видела я уже, чем кончаются попытки бегства от демонов. На мне ошейник, если ты не заметила. Заметила. Не проблема. Эту штучку сделала наша лаборатория. Обычный электрический импульс, и ты свободна. «Как только доберёмся...» «С чего ты взяла, что я пойду с тобой?» «С того, что я тут, чтобы тебе помочь. Или тебе играть с демонами понравилось?» «Помочь, значит, хочешь». Подошла к сирене как можно ближе, схватила ключ с её шеи и отошла на несколько шагов. «Это мне очень поможет. Спасибо. Ты совсем идиотка. Я предлагаю тебе помощь. Райнхард нас ждёт». «С ним ты будешь в полной безопасности». Открыла быстро сундук, который все еще оставался у меня. Достала конфету. «Разве? А по-моему, ты мне предлагаешь поменять один ошейник на другой. За помощь же спасибо. Ключ мне и правда был необходим». Развернула обертку, бросила конфету в рот и быстро разжевала.